Новичкам везет, и все такое. И ты пошла, — расцвел Мишка улыбкой. И тут же Илья толкнул тебя локтем, фишки рассыпались, ваши взгляды встретились, а далее как по маслу. Ты хочешь сказать, Господи, но зачем это было нужно? Пока не знаю, но в том, что встретились вы не случайно, почти уверен. Выходит, Катька с этим Ильей задумали убить Юрия Палча. «Мишка, это глупость», — твердо заявила я. «Глупость», — согласился он, — «особенно убивать его в своей же квартире». Вот именно, — растерялась я, — я совершенно запуталась и уже ничего не понимала. «Больше всего меня озадачивает и тревожит исчезновение трупа Юрия Палча. скажи на милость, на кой черт кому-то понадобился труп?» «Мишка, пора в милицию», — вздохнула я. «Мы, считай, каждый день сталкиваемся с трупами. Сначала Юрий Павлович, потом сторож в клубе, а теперь еще и лось. Как бы ни вышло так, что мы сами того!» «У тебя надежная охрана», — заявил Мишка, — И неожиданно поцеловал меня в нос, хотя делать это было совершенно необязательно. Правда, у ментов она будет еще надежнее, потому как нам мигом припаяют и убийство палча, и сторожа, а может, и лося в придачу. Скажут, в понедельник убили, а в четверг приехали проверить, как он родимый, не протухли. Прекрати, возмутилась я. Забудь на время про ментов, вздохнул Мишка, понадобится... Я сам о них вспомню, а сейчас поехали домой. Жрать хочу просто невероятно. Я только пожала плечами, поражаясь, как можно думать о еде, когда у нас одни трупы и ни одной здравой мысли. Каким образом прекратить все это? В квартиру я входила с опаской. Трупы всерьез беспокоили меня». И даже возникло подозрение, что конца и края им не будет, точно в фильме ужасов. Я была категорически против того, чтобы превращать собственную жизнь в дешевую продукцию киноиндустрии и дала себе слово, что если вновь появится какой-нибудь труп, иду в милицию и плевать на все Мишкины доводы». видимо, подобные мысли копошились и в его мозгу, потому что, войдя в квартиру, он быстренько пробежался по всем трем этажам и вернулся с выражением глубокого удовлетворения на физиономии. Я все время стояла в холле, рассудив, что стрессов на сегодняшний день с меня достаточно. Если в доме есть что-то подозрительное, похожее на труп, пусть Мишка сам на него и любуется. «Чисто», — заверил он, — как видно, поражаясь нашему везению. Я покачала головой и пошла в кухню, бормоча под нос. Не так жить нельзя. Я долго не выдержу и вообще. Чего ты бормочешь? Насторожился Мишка, появляясь следом. Я ужасно себя чувствую. Ты преувеличиваешь. Выглядишь, по крайней мере, прекрасно. Зато в моей душе творится такое. Доверь мне свою душу. Чрезвычайно серьезной миной предложил Мишка, а я вооружилась половником и ответила. «Будешь строить из себя Казанову, получишь полбу. Мало мне трупов, еще ты». Чего я удивился, Мишка? «Мы попали в скверную историю», — укоризненно покачала я головой. «А ты занят тем, что пытаешься меня соблазнить». «Я пытаюсь?» — возмутился он. «Да я только по-родственному. Поддержать хотел. Ты выглядишь такой несчастный, у меня просто сердце кровью обливается от жалости». Он подошел ко мне и обнял за плечи. Я перевела взгляд на половник в моей руке. Мишка вздохнул и вступил на шаг. «В конце концов, ты могла бы с пониманием отнестись к ситуации», — заявил он. «Семь месяцев вынужденного воздержания, наконец, я на свободе. И что меня ждет дома?» «Между прочим, лучший способ снять напряжение — шальнов, ты свинья!» — повысилая голос, швырнула половник и гордо покинула кухню. «А кормить меня сегодня будут?» — крикнул он вдогонку, отвечая, сочла ниже своего достоинства.